Глава двенадцатая. «Ну, как сказать, чуть?» От испуга я выразилась так, как точно не подобает говорить благопристойной леди и обозвала незнакомца очень неприличным словом. Резко развернулась и посмотрела на обитателя этого помещения. «Слава богу, меня не занесло в чужую спальню. Эта комната скорее являлась кабинетом». Возле окна стоял большой стол с пищами и принадлежностями какими-то бумагами, несколько стеллажей вдоль стен хвалились книгами, овальный ковер на полу, пара кресел и небольшой диванчик, вот и все убранство. За столом сидел тот самый незнакомец, напугавший меня до чертиков. Мужчина откинулся на высокую спинку стула, закинув ноги на край стола, и с любопытством рассматривал меня. Я ответила ему взаимностью, явно аристократ, одет в тёмно-синюю форму, похоже, военную, тёмные длинные волосы, откинуты назад, лишь одна непокорная прядь упала на глаза, росчерком разделив лицо надвое. Я бы не назвала незнакомца красавцем, но в нём была какая-то хищная привлекательность. Широкие брови, такие же тёмные, как и волосы, нависали над синими глазами узкий прямой нос и насмешливо изогнутые губы. Судя по интересу, с которым мужчина на меня смотрел, он раньше не встречал леди Катарину, в противном случае бы он меня узнал. Значит, он не из людей, папеньки. Скорее всего, либо приглашенный на свадьбу гость, который не был знаком с невестой Милорда, либо вообще принадлежит местному гарнизону. Вероятнее всего, второе иначе не околачивался бы тут, а был бы с другими гостями в столовой. «Это ты меня сейчас так замысловато прокляла?» — выявил меня из ступора он. «Вот чёрт! Он всё слышал!» «Простите, господин, я опустила голову и поспешно присела, пытаясь воспроизвести реверанс, как это делала Элина. Я не ожидала тут кого-то встретить». Вот и перешла на свой диалект. Так говорят на моей родине. Надо же, почти и не соврала. «И где же твоя родина?» — выгнул бровь дотошный да незнакомец, чтоб ему икнулась. «Далеко. Я не местная, господин». «Я заметил», — задумчиво произнёс, продолжая меня тиранить пронзительным взглядом синих глаз. «Ты новенькая?» «Я служанка леди Катарины. Я все еще старалась не смотреть на мужчину, хотя прекрасно понимала, что меня это не спасет. Этот тип меня словно рентгеном сканировал». Незнакомец кивнул, принимая мой ответ. «Еще не имел чести быть представленным», — проговорил он. «Но если у леди Катарины такие служанки, могу себе представить, как красиво сама графиня Стоун Лоуриндж». От его вкратчивого тона и этих слов у меня непроизвольно полыхнули щеки. Тем временем Синеглазый опустил ноги со стола на пол, встал и подошел ко мне. «Мама, пора бежать». «Ну, не буду вас беспокоить», — заторопилась я, пока этот хищник не приблизился. Я схватилась за ручку и потянула дверь на себя. «Боже, как же медленно она открывается». «Зачем делать такие тяжеленные двери?» «Стоять!» — скомандовал незнакомец, ладонью нажимая на почти открывшуюся дверь, испоганив все мои потуги ее открыть. «Стою, молчу, даже пошевелиться боюсь». «Ты так и не сказала, что здесь делала?» — напомнил мне мужчина. «Вот оно тебе надо, чего привязался». «Забрела служанка не в ту комнату. Что поделать? Ничего страшного». «Я ещё плохо ориентируюсь в крепости, господин». Склонила голову и чуть присела, чтобы не быть слишком запоминающейся для этого типа. А то на свадьбе он будет очень удивлён. «Перепутала просто». «Понимаю», — сочувственно произнёс тип. «Перепутала». «А куда шла?» «Кстати, а может быть, это хорошо, что он мне попался?» «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» — выпалила я. Синеглазый явно не ожидал от простой служанки подобного вопроса. Он медленно моргнул и переспросил. «Что?» Пришлось быстро выкручиваться. Леди Катарина попросила принести ей что-нибудь почитать. Мой ответ его не удовлетворил. «Что-нибудь почитать?» — переспросил незнакомец. Кажется, я сломала мужика, вид у него был ошарашенный. Скучно ей одной сидеть все время в покоях, хочет развлечься. А леди Катарина в курсе, что в крепости не может быть любовных романов? Спросили меня таким тоном, что я тут же воспылала непреодолимым желанием стукнуть его. — Конечно, господин, моя хозяйка любит узнавать все новое, Вот и сейчас ей интересно познакомиться с историей того места, в котором ей предстоит жить. Но это она так сказала. Поспешила добавить, я а то вон как впечатлился. Того и гляди, вывих обоих глаз заработает. Так на меня таращится. Ты уверена?» — поинтересовался незнакомец. «Да блин, я же просто книгу прошу, а не денег. Жалко ему, что ли?» «Совершенно, мой господин». Заверила я, старательно приседая. Вот ей-богу, я на фитнесе столько раз не приседала. Накачаю себе мадам-сижу до крепости Ореха. Может быть, — предположил он, — тебе стоит принести рукоделие для своей хозяйки, вышивку, вязание, шитьё? Ой, нет, спасибо, — взмолилась я. Этого барахла у моей хозяйки полно. Не любит она всё это. Скажу по секрету, у леди Катарины руки из... способностей нет у неё к этому занятию. Уж как её не учили, не нравится всё. Ну, а раз душа не лежит, то и не будет никакого толку. Я сокрушённо всплеснула руками. Говорила я чистую правду. Руки у меня на самом деле были к таким подвигам не приспособлены. «Да что ты...» Совершенно неискренне удивился мужчина. Уж не знаю, то ли я такая превосходная актриса, то ли слухи о криворукости леди Катарины уже успели дойти и до крепости. Вот те крест. пылко осенила себя крестом. Мужчина отшатнулся от меня. Опять проклятие? осторожно поинтересовался он. Ни в коем случае, заверила я моя хозяйка очень любит читать прошу вас господин скажите как пройти в библиотеку если я вернусь без книги она будет сердиться на меня мужчина подумал немного пристально меня рассматривая хорошо наконец выдал он ответ а я чуть не подпрыгнула от радости идем за мной я шла за незнакомцем и размышляла кем он может быть на нем военная форма в которой я ни черта не разбираюсь, тем более и на иномирная. Вряд ли он простой солдат, да и на обычного офицера не очень похож. Скорее, кто-то из командования, возможно, приближённый к герцогу. Остаётся только надеяться, что он на самом деле не приехал на свадьбу, иначе даже не представляю, как буду выкручиваться. Я смотрела на своего сопровождающего и невольно восхищалась, как он двигался. Столько силы и уверенности было в каждом его движении. В этот момент пришла мысль, что милорд нейтон гораздо привлекательнее. Я тут же споткнулась и чуть не упала, мысленно обругав себя. «Какое мне дело до красоты и грации совершенно незнакомых мужиков! Я совсем с ума сошла? Мне надо как можно больше узнать об этом мире, попытаться вырваться отсюда» а если не получится, то выжить здесь. А вот это все не должно меня волновать. Вот мы и пришли, — вырвал из задумчивости голос незнакомца. Мы остановились перед большими двустворчатыми дверями, по поверхности которых то и дело вспыхивали зеленоватые всполохи. Мужчина приложил ладонь к темному дереву, под ней загорелся белый символ, ярко вспыхнул, и погас. «Прошу», — распахнул передо мной дверь мой сопровождающий, а может быть, конвоир. Уж очень пристально он на меня смотрел. «Благодарю, господин», — присел я, склонив голову, чтобы не смотреть на него. «Зови меня Гертен», — весело ответили мне. «Как можно, господин?» «Не обсуждается», — перебил меня Гертен. «Я не хозяин замка», — Ни один из его гостей-аристократов. Я старый друг нейтона его соратник и боевой товарищ. Он меня клеит, что ли?» Я взглянула на этого типа. «Ну, так и есть. Легкая полуулыбка, мерцание в потемневших глазах. Он протянул руку и коснулся моего плеча. Мимолетное движение, едва ощутимое, но какое-то интимное». Я отстранилась, почти не отдавая себе отчёта. «А тебя как зовут?» Сделал вид, что не заметил моего манёвра коварный соблазнитель. Ка... Блин, Макеева, ты дура, что ли? Карина. Вовремя исправилась я. «Красивое имя», — похвалил Гертен. «Спасибо, сама выбирала». Брякнула я и тут же прикусила себе язык. Красивые губы мужчины раздвинулись в улыбке. «А ты смешная!» — похвалил меня он. «Обхохочешься просто. Пора бы мне уже заткнуться и заняться делом, ради которого сюда пришла». Я не стала отвечать Гертену и посмотрела на стеллажи с книгами. Библиотека была небольшой, но мне показалась довольно вместительной. Я приблизилась к полкам и посмотрела на корешки книг. С замиранием сердца присмотрелась к незнакомым символам абсолютно точно незнакомым. Этот язык даже отдаленно не напоминал русский, да даже ни один другой земной язык не был похож. На один миг я испугалась, что не смогу прочитать и строчки. От волнения сердце пропустило удар, но потом всмотрелась и увидела название книги «История битвы при Верлоуте». Я чуть не вскрикнула от радости, но вовремя опомнилась, что вообще-то не одна здесь. «Ты умеешь читать?» напомнил о себе не в меру любопытный мой новый знакомец. И что ему ответить? Логично, что тут служанкам вообще не положено знать грамоту. С другой стороны, может быть, я девушка из бедной, но образованной семьи. Леди Катарина научила меня, нашлась я, Ей было скучно, вот она и взялась меня обучать. «Я всё больше хочу познакомиться с твоей хозяйкой», — снова завёл старую песню Гертен. «Да куда ты денешься, познакомишься ещё? Надеюсь, это будет не скоро». «Так что же леди Катарина хотела почитать?» — спросил он, когда я скромно промолчала. «Действительно, а с чего же начать? Она очень любит историю империи» уклончиво ответила ему. «Ей всегда нравилось изучать фамильные древа знатных родов, а особенно интересно династия императора». «Прекрасно», — похвалил любознательность моей хозяйки этот странный тип. «Очень правильно, особенно учитывая то, что леди Катарина скоро сама станет частью этой династии. Я как стояла, так чуть не упала». Видимо, на моём лице промелькнуло нечто такое, отчего у Гертена случился приступ веселья. «Ты не знала?» — вздёрнул он бровь. «Да я вообще понятия не имею, что тут происходит». «Нет», — печально признала этот факт, — «да и не моё это дело». Мой ответ приняли согласным кивком. Наконец-то мужчина повернулся к стеллажам, и задумчиво стал перебирать довольно увесистый тома книг. В итоге его выбор пал на три из них. «Отнеси леди Катарине вот это», — прокомментировал он, протягивая мне их. «Если ей будет интересно что-то еще, ты знаешь, как сюда прийти и выбрать другие книги». «Спасибо большое. Я снова присела в корявеньком реверансе. Леди Катарина будет очень рада, И тоже благодарна вам за помощь. Только я замешкалась. Я ведь не смогу попасть в библиотеку без вас. Поняла, как это глупо прозвучало и замолчала. Почему ты так решила?» Удивленно спросил Гертен. Я чуть не ответила, что видела магическую защиту на двери. Но меня что-то остановило. Его взгляд стал цепкий и колючий, пронизывающий до мозга костей. Мужчина ждал, что я именно так и отвечу, а я... Я испугалась. Мне стало совсем не по себе. Меня как будто гнали в ловушку. Все мои инстинкты и чувства самосохранения просто вопили об опасности. Думаю, что без вас я просто не смогу найти дорогу. Как можно шире улыбнуться, чтобы иметь вид лихой и чуть придурковатый, глупо хлопнуть ресницами и грустно вздохнуть, прекрасно осознавая собственную никчемность. Сработало. Из синевы его глаз пропал металлический блеск, сменившись снисходительностью. «Не переживай», — хмыкнул Гертен, «я всегда рад помочь леди Катарине. Карина». Он прокотал на языке мое имя, чуть растягивая гласные. Снова раскорячилась в реверансе, Ещё раз поблагодарила его за содействие, заверила в том, что непременно будем обращаться за помощью, и вообще он классный, и поспешила ретироваться. «Ну его! Хватит мне тут с ним болтать!» И без того наговорила уже на статью. «Тьфу ты! Лишнего наболтала, короче!» «Пора бы мне уже возвращаться в свои покои, а то ещё чего недоброго милорда принесёт!»